Все сестры Голована были пожилые девушки, и все помогали брату в хозяйстве. Они убирали и доили коров, ходили за курами и пряли необыкновенную пряжу, из которой потом ткали необыкновенные же и никогда мною после этого не виданные ткани. Пряжа эта называлась очень некрасивым словом — поплевки. Материал для нее приносил откуда-то в кульках Голован, и я видел и помню этот материал. Он состоял из небольших суковатых обрывочков разноцветных бумажных нитей. Каждый обрывочек был длиной от вершка до четверти аршина, и на каждом таком обрывочке непременно был более или менее толстый узелок или сучок. Откуда Голован брал эти обрывки, я не знаю, но очевидно, что это был фабричный отброс, так мне и говорили его сестры. «Это говорили, миленькие» где бумагу придут и ткут так как до такого узелка дойдут сорвут его да на пол и сплюнут потому что он в берда не идет а братьцы их собирает и мы из них вот тепленькие одеяльцы делаем я видал как они все эти обрывки нити терпеливо разбирали связывали их кусочек с кусочком наматывали образовывавшуюся таким образом пеструю и разноцветную нить на длинные шпули, потом их трастили, сучивали еще толще, растягивали на колышках по стене, сортировали что-нибудь одноцветное для каем и, наконец, ткали из этих поплевок через особое берда поплевковое одеяло. Одеяла эти с виду были похожи на нынешние байковые. Также у каждого из них было по две каймы, но само полотно всегда было мрамористое. Узелки в них как-то сглаживались от сучивания, и хотя были, разумеется, очень заметны, но не мешали этим одеялам быть легкими, теплыми и даже иногда довольно красивыми. Притом же они продавались очень дешево, меньше рубля за штуку. Эта кустарная промышленность в семье Голована шла без остановки, и он, вероятно, находил сбыт, поплевкам одеялом без затруднений. Павла Геюшка тоже вязала и сучила поплевки, и ткала одеяло, но, кроме того, она по усердию к приютившей ее семье несла еще все самые тяжелые работы в доме, ходила под кручу на орлик за водою, носила топливо и прочее, и прочее. Дрова уж и тогда в Орле были очень дороги, и бедные люди отапливались то гречневую лузгою, то навозом, а последнее требовало большой заготовки. Вот это и делала Павла своими тонкими руками в вечном молчании, глядя на свет Божий из-под своих персидских бровей. Знала ли она, что ее имя — грех, я не сведущ, но таково было ее имя в народе, который твердо стоит за выдуманные им клички. Да и как иначе? Где женщина, любящая, живет в доме у мужчины, который ее любил и искал на ней жениться, там, конечно, грех. И действительно, в то время, когда я ребенком видал Павлу, она единогласно почиталась голованом грехом. Но сам голован не утрачивал через это ни малейшей доли общего уважения и сохранял прозвище несмертельного.